У неё был меч, настоящий меч, а на нём засохшая кровь. Она и Карамун удава меч, но отец рассердился и отнял его. Она недолго оставалась. Так где вы её видели? Я не могу припомнить точного названия места, уклончиво ответил Антимодис. Эти маленькие городки, они все похожи один на другой. Она была в трактире с несколькими компаньёнами. плохией людьми, общество которых ей совершенно не подходит. Хотел добавить архимаг, но промолчал, не желая горчить ребёнка, который, похоже, искренне любил сестру. Он видел её с солдатами-наёмниками худшего сорта, из тех, что продают свои мечи за деньги и готовы продать свои души, если хоть кому-то понадобится такая дрянь. Она рассказала мне о тебе. Быстро продолжив антимодис, не оставляя ребёнку времени задать вопросы. Она сказала, что когда отец впервые привёл тебя сюда к мастеру Тиобальду, Ты зашел в его библиотеку, в эту самую комнату, сел и принялся читать одну из магических книг. Сначала Рейстлин выглядел испуганным, но потом улыбнулся. Это была не ухмылка, но озорная улыбка, которая напомнила Антимодосу, что мальчику было всего шесть лет. «Это невозможно», — сказал Рейстлин, бросая косой взгляд на Антимодоса. «Я только учусь читать и писать на языке магии». «Я знаю», — ответил Антимодос, улыбаясь в ответ. «Я знаю». Мальчик мог быть очень обаятельным, если хотел. Но откуда бы тогда она узнала эту историю? От моего брата, ответил Раистин. Мы были в классе, и мой отец говорил с мастером обо мне. Мастер не хотел принимать меня в школу. Антимод усподнял брови, поражённый. Откуда ты знаешь? Он так и сказал? Он не сказал этого прямо, но он сказал, что я плохо воспитан и держу себя неподобающим образом. что я должен говорить только когда ко мне обращаются, и мне надо держать глаза опущенными, а не выводить его из себя своими гляделками", так он сказал. "Я был нахальным, языкастым и непочтительным". "Значит, ты таким и был, Рейслин?" наставительно сказал Антимодис, решив, что настал подходящий момент для аннотации. "Ты должен выказывать своему наставнику и одноклассникам больше уважения". Рейслин пожал плечами, словно отгоняя от себя их всех, и продолжил рассказ. Мне надоело слушать, как отец извиняется за меня, так что мы с Карамоном пошли исследовать школу. Мы пришли сюда. Я взял книгу с полки, одну из книг заклинаний, учебную. Мастер держит все настоящие книги запертыми в подвале. Я знаю. Голос ребёнка был спокойным и серьёзным, в глазах застыла тоска. Антимодус встревожился и пообещал себе предупредить Тибальда, что его драгоценные книги могут быть в большей опасности, чем мастер предполагает. Затем мальчик неожиданно снова показался всего лишь ребёнком. Я мог сказать Карамону, что книга настоящая, сказал Рейстин, и его озорная улыбка вернулась. Не помню. Неважно. В общем, мастер Тибальт ворвался сюда, пыхтя, сопя и страшно ругаясь. Он отругал меня за побег и за нарушение его частных владений, а когда он увидел книгу у меня в руках, разозлился ещё больше. Я не произносил заклинания, я не мог их прочесть. Но Рейстин хитро глянул на Антимодоса. В городе есть фокусник, его зовут Вайлан. Я слышал, как он колдует и запомнил некоторые слова. Я знаю, что они не подействуют, но когда ребята играют в войну, произношу их. Так веселее. Ну я и пропел несколько таких слов. Карамон страшно перепугался и сказал отцу, что я собираюсь вызвать демонов из бездны. Мастер Тибальт стал очень красным и отнял у меня книгу. Он знал, что я не читал её, холодно добавил Райстен: "Ему просто нужен был повод избавиться от меня". Мастер Тиобальд принял тебя в школу, сурово сказал Антимодис. Он не избавился от тебя, как ты говоришь, а то, что ты сделал, было плохо. Тебе не следовало убрать книгу без разрешения. Ему пришлось взять меня, ровно сказал Райстен. Моё обучение было оплачено заранее. Мальчик очень пристально поглядел на Антимодиса, который, ожидая этого, посмотрел ему в глаза с выражением кроткой невинности. Ребёнок встретил равного себе. Он опустил взгляд, перевёл его на книжный шкаф. Уголок его рта дёрнулся. Карамон, наверное, рассказал Китиаре. Он их в самом деле думал, что я вызываю демонов из бездны. Карамон похож на Кендера, верит всему, что ему говоришь. Ты любишь своего брата? Повинуясь внезапному импульсу, спросил Антимодис. Конечно, с нежностью ответил Райслин. Мы близнецы. Да, близнецы, машинально повторил Антимодис. Интересно, а нет ли у твоего брата таланта к магии? Это было бы логич. Тут он поймал взгляд, которым наградил его Рейстин, и замер, анимев от удивления. Это был настоящий удар, не слабее, чем кулаком. Нет, не кулаком. Кинжалом. Антимодос отпрянул почти испуганный злобой, которые исказились черты ребенка. Вопрос был праздным, безобидным. Он никак не ожидал такой реакции. Могу я теперь вернуться в класс, сударь? Я желиво спросил Рейстин. Его лицо вновь приняло безразличное выражение, хотя и было чуть бледнее, чем обычно. Э, да. Я получил удовольствие от нашей беседы, сказал Антимодис. Рейстин не ответил. Он учтиво поклонился, как учили кланяться всех мальчиков, подошёл к двери и открыл её. Волна шума и тепла, несущей с собой запах детского пота, варёной капусты и чернил, хлынула в библиотеку, заставив антимодасов вспомнить приливы у грязных берегов Устричного. Дверь за мальчиком захлопнулась. Архимаг ещё некоторое время сидел неподвижно, приходя в себя. Это было нелегко, потому что перед его внутренним взором всё ещё горели эти острые голубые глаза, с лёгкостью пронзающие взглядом плоть. Наконец, сообразив, что Дим близится к концу, и что он планировал попасть в последний приют до темноты, Антимодос стряхнул с себя на вождении, вызванное неприятной беседой, и вернулся в классную комнату, чтобы попрощаться с мастером Теобальдом. Когда он вошел, Рейстлин даже не поднял головы. Прогулка назад на спокойном ослике, мимо полей, зеленеющих ранними летними цветами, немного успокоила Антимодоса. К тому времени, как Дженни довезла его до гостиницы, Архимакс мог даже печально посмеяться над собой, признать, что он был неправ, задав такой личный вопрос, и оставить этот эпизод в прошлом. Оставив Аслицу в стороне, Антимода состремился в гостиницу, где он поспешил утопить все свои беды в отиковой медовухе и улечься спать. Эта встреча была последней для Антимода с Ираистеном перед долгими годами разлуки. Архимакс продолжал интересоваться успехами мальчика и следил за его обучением. На всех собраниях конклава он разыскивал мастера Тибальда и расспрашивал его об ученике. Антимода продолжал платить за обучение Райслина. Слыша о достижениях юного мага, он полагал, что деньги тратятся не зря. Но архимаг не забыл своего вопроса о брате-близнеце заданного Райслину, и тем более не забыл его ответа.